Глава 24. Правило для правил. Райкер. Распахиваю дверь сразу же, как отпираю замок. Она шумно ударяется о стену. То, что нужно. Это, конечно, не так успокаивает, как когда изо всех сил сжимаешь противника в бортик. Но сгодится и так, потому что сегодня я узнал, что у Чейза нет никаких проблем с публичным выражением чувств. и никакого желания обсуждать со мной этот вопрос. Мне плевать, что его команда проиграла, и он не в духе. Ах, какая трагедия! «Друг, стена ни в чем не виновата», — отчитывает меня Чейз. Он идет следом, потому что дожидался меня в гараже, пока я не приехал и не припарковал рядом с ним свой электромобиль. Ждал он меня, чтобы сообщить, что они с Триной теперь встречаются, или притворяются, что встречаются, или делают черт знает что». «Как удобно!» «Демонстративно вожу кулаком по стене, как будто стираю несуществующую царапину». «Так лучше?» «Чувак, серьезно. Он смотрит на меня, как будто не понимает, в чем проблема. Почему ты ведешь себя так по поуродски?» «Я не слушаю его разглагольствования на тему «Райкер ведет себя как мелкая сучка». Нет уж. У нас был договор, были правила. Нигде не было сказано, что он может просто сам по себе взять и решить, что она его девушка. И она даже не подумала обо мне. Показываю на себя пальцем. «Я? Это я, урод?» Он тихо закрывает дверь, потом кивает в сторону коридора. «Говори, блин, потише». «Нет, ну вы только посмотрите. Хочет отмазаться тем, что Трина спит. Хочешь, пойдем-выйдем?» Говорю, выпячивая грудь. «Мы оба далеко не задохлики». но я больше не боюсь использовать свое преимущество. Никогда не боялся». Чейз поднимает указательный палец. «Это всего на одну свадьбу», — говорит он, защищаясь. «О, и она хочет потанцевать с нами обоими. Она о тебе спрашивала, друг. Насчет того, не против ли ты?» — добавляет он, и это не исправляет ситуацию. «Мне ни черта не легче от того, что она про меня думала. Теперь она нравится мне еще больше, и для меня это плохо кончится». «Я знаю. Так что спрашиваю еще раз. В чем проблема?» «Божечки! Какой отличный вопрос!» Чешу затылок, как будто задумавшись. «Может быть в том, что...» «Ох, даже не знаю. Мы это не обсуждали?» «Я объяснил тебе в гараже. Все случилось очень быстро. Мне надо было принять решение. Моя грудь как будто зажата в тиски, и я не могу избавиться от чувства, что меня душат. Не могу избавиться от чувств. Точка!» Я просто хотел насладиться победой. Уложить Трину на кровать и заставить ее раствориться в удовольствии. Продолжить работать над самым сексуальным списком в мире. Всего четыре ночи, и она мне уже нравится. Ну и дела. Весело проведенный вечер пятницы, и следующие несколько дней теперь превратились в этот кошмар. И этот кошмар внутри меня. Иду на кухню в поисках алкоголя, но когда я открываю шкафчик, чувствую себя неправильно. Это его стаканы. Это его барбон. Ничего здесь мне не принадлежит. Захлопываю дверцу. Чейз идет за мной. Поднимает руки, как будто сдается и говорит более низким голосом. Слушай, друг, кто-то сфотографировал нас вместе. Кто-то еще, кого я не знаю, решил, что мы встречаемся. Мои товарищи подхватили идею. Ты знаешь Эрика. Его не переубедить, как и Лизет. Да, но сегодня я не поцеловал Трину на людях. из за правил которые мы втроем обговорили и из за тех которые не обговорили вот что меня бесит я об этом подумал а ты нет сжимая губы чтобы не дать правде вырваться наружу чтобы не казаться придурком в нашей временной троице нет уж да я знаю говорю я просто чтобы сказать что то чтобы не казалось что я молчаливо варюсь в своей ненависти к себе но черт возьми Я могу поцеловать ее на улице. И где бы мы тогда были? Два парня, которые мутят с одной и той же девушкой. Но на этот раз все бы узнали об этом. Тут нет победителей. Кому-то всегда придется быть третьим лишним. Выдыхаю. «Слушай, все это с самого начала было плохой идеей», — говорю я. «Потому что, очевидно, я не могу держать чувства под контролем. Дело во мне. Я проблема». Но Чейз еще не закончил. Он мерит комнату шагами, ослабляет галстук, тянет узел. «Нет, это хорошая идея. Просто...» Я сделал выводы и спросил ее. Надо было и с тобой посоветоваться, но я не хотел привлекать к ней еще больше внимания. Или к нам, или к тому, что у нас вообще происходит, — говорит он, широким жестом окидывая коридор и кухню. Что я должен был сказать? «Эй, подождите, я спрошу у Райкера тоже, потому что...» «Эта девушка...» «Это чудесная девушка. В общем, мы оба живем с ней всю эту неделю. У меня дома. С кем не бывает, а?» «Ну, с этой точки зрения...» «Я все равно скрещиваю руки на груди. Мне не нравится, что это меня так раздражает. Но больше всего я не хочу, чтобы они узнали правду. Мне нужно сохранить это в тайне. И я не забыл про соглашение и все дела», — добавляет Чейз. Чёртова соглашение! Вот в чём дело! Вот корень проблемы! Я снова остаюсь в дураках! Мы не просто так заключили соглашение, а как раз, чтобы не допустить таких ситуаций, — говорю я, хотя знаю, что сейчас дела обстоят совсем иначе, чем с селеной Эбби. Чёрт возьми, я всё равно чувствую, что меня снова надули». «Это не одно и то же, — говорит он, наконец смягчает тон. Слушай, надо было обсудить правила... «Для публичных ситуаций. Я сам должен был об этом подумать. Я не подумал. Я виноват, друг. Извини меня». Два слова «извини меня», и я больше не могу злиться на своего друга. Хотя я и не злился на него. Не заправду. На самом деле я был зол на себя. Протягиваю ему руку. Мол, все позади. «Мы в порядке», — говорю я, раз и навсегда расставаясь с раздражением. Он хлопает по руке и говорит с заметным облегчением. Давай установим новое правило. Штуки, для которых нет правил, надо обсуждать. «Правило для правил. Ух ты, метафизика, сухо говорю я. И райкер вернулся, улыбается Чейз, а потом обнимает меня по-братски. Я хлопаю его по спине, когда слышу звук приближающихся шагов. Слишком громко, слишком близко. сопровождение звука маленьких лапок, является очень рассерженная богиня. Вот значит, что вы думаете. Мы в порядке?